Татьяна Рик. Сказки и пьесы для семьи и детского сада. Егорка. У забора норка. В ней живет Егорка. В шесть часов утра встает, растворимый кофе пьет. Ест пирожное клер или тортик, например. Побежит на спортплощадку, долго делает зарядку, а потом в один присест пирожков корзину съест. Ловкий, маленький, активный, он прочтет журнал спортивный, залезает в интернет, посылает всем совет. Если к спорту интерес, по утрам качайте пресс. Он красивый, стройный, ладный, у него костюм нарядный, очень модное пальто, а Егорка это кто? Кротик, ежик, крокодил, я еще не сочинил.